Вторник, 16 декабря. Алгебру и английский сдала. Осталось еще три экзамена и сочинения. Сегодня 76 комментов, из них 53 отрицательных. Денег захотелось 29 раз. Вовы делается 14 раз. Думает она самая крутая 6 раз. Лилли успокаивает. Плевать тебе кто что говорит. Ты же знаешь, как все на самом деле, и это самое главное. Лиле легко говорить. Не ее же грязью поливают, а меня вообще-то. У меня в шкафчике опять желтая роза. Что происходит? Я снова спросила Кенни, не его ли это рук дело. Он все отрицал, но при этом почему-то жутко покраснел. Может, конечно, потому что проходивший мимо Джастин Бексендейл наступил ему на ногу. У Кенни здоровенные лапы еще больше, чем у меня. До зимнего балла остается три дня с приглашением по нулям.